Глава девятнадцатая. От кого я не ожидала подставы, так это от Елены Анатольевны. От родной трухи, которая прошла с нами множество сборов и даже после сложной операции на голеностопе приковыляла на тренировку через два дня. А тут... Ночью её увезли в больницу в ближайший населённый пункт. Это нас всех здорово напугало, но Елена Анатольевна позвонила ближе к обеду и сказала, что всё с ней нормально, вернётся через несколько дней. От души отлегло. Как бы я порой не брызгала ядом в сторону тренера, как бы не ненавидела труху за ее оскорбления, она на своем горбу тащила нас к успеху. Собирала в кучу, заставляла работать, мотивировала, дрессировала, подгоняла, контролировала, ограничивала, следила, составляла планы тренировок, планы питания, гоняла по врачам, вытирала соплевые носы, когда мы были младше, заменяла матерей, отцов и вообще всех родственников. «Тренер» звучало слишком коротко и незначительно для вложенного в это слово смысла, но это понимается далеко не сразу, и даже если понимается, с тренером отношения всё равно всегда непростые — от любви до ненависти и обратно. Вот и сейчас моё беспокойство за состояние Елены Анатольевны сменилось гневом, когда она выдала для нас новые распоряжения — Мы до сих пор оставались кучкой несовершеннолетних в детском спортивном лагере. Оставлять нас на произвол судьбы никто не собирался, к сожалению. Вызов тренерской подмоги, учитывая удаленность от цивилизации, растягивался на дни. Так и сама труха могла вернуться, поэтому... Поэтому она приняла дичайшее, нелогичное и откровенное издевательское решение. «Олег Борисович возьмет вас под свое крыло, я договорилась», — выдала она ту самую подставу. «Ведите себя прилично, чтобы не пришлось за вас краснеть. Мы обговорили с ним план тренировок. Будете много бегать и заниматься подкачкой. И не забывайте о растяжке и хореографии, а то я вас знаю. Жанна, просвидишь? «Конечно!» — серьезно кивнула Москвина. «Столовая, Олег Борисович, за вами тоже присмотрит. Локтева, тебя это особенно касается. Если опять наберешь три килограмма за два дня, будешь тренироваться в болоневом костюме до конца смены, пока всю эту красоту не сбросишь, это понятно?» «Угу», — приуныла Лерка. «На завтраке мы возбуждённо обсуждали новые реалии, в которых нашим тренером вдруг стал усатый и добродушный Олег Борисович, который приехал с футболистами на минуточку, что и явилось для меня подставой. Не очень-то просто будет избегать Вика, с которым теперь придётся тренироваться вместе. Это же смешно, нелепо и... За что?» Одно дело — держать рассудок холодным при коротких встречах, другое — находиться рядом с Виком постоянно. Нас так поглотило отсутствие трухи, что мы не сразу заметили, какими мрачными в столовую заявились футболисты. Жанна зашипела и привлекла наше внимание, и разговоры плавно перетекли в иное русло. Футболисты, правда, выглядели нетипично. Не орали и не швырялись едой, по сторонам смотрели волком, узнали о совместных тренировках и возражают. Как-то это странно и даже ненормально. Это же парни, а мы девчонки. Это должен быть лучший день в их жизни. Думаю, грёбаная рыба наконец-то завоняла, поэтому они такие вялые, — выдвинула предположение Жанна. И года не прошло. А я сомневалась, что они что-то почувствуют, — прошептала в ответ Маша. Это же как бы мальчики. Спорим, к ним в комнату даже комары не залетают из-за вони носков, а тут всего-то рыба. Жанна посмотрела на меня. «Ты была у них? Сильно там воняло?» «Носками?» — уточнила я. «Не очень, точнее, вообще нет». «Подозрительно это. У них форточка всегда открыта». «Значит, точно рыба сработала», — обрадовалась москвина. «Наверняка всю ночь не спали, комнаты обыскивали, вот и недовольные сидят. Ты хорошо всё спрятала?» «Нормально спрятала». «Тогда их настроение не изменится в ближайшее время». Жанна по-злодейски ухмыльнулась, и в этот момент я испытала нечто вроде солидарности с ней. Так бывает иногда. Оказываешься вдруг на одной волне собственной врагиней. Особенно, когда мы перейдём ко второй части плана. «А что, это ещё не всё?» — скисла Катька. «Само собой, мы придумаем продолжение». «Дальше мы втянем легкоатлетов», — поделилась я идеей. «Настроим их против футболистов». «Нападём ночью и заставим думать, что это месть футболистов за вонючую рыбу. Как будто они обвинили бегунков и ответили», — кивнула Жанна. «Именно». «А почему мы настраиваем всех против футболистов?» — не унималась любопытная Семёнова. «Потому что тот рыжий тринадцатилетка посмеялся над трюхой в столовой неделю назад? Или что он там сделал? Говорил с набитым ртом? Я забыла о нашем мотиве, если честно. Я даже не уверена, что он вообще у нас был». Все воззрились на меня в ожидании пояснений. Лерка покачала головой с таким видом, словно все про меня поняла. Наверняка опять нафантазировала, что я все делаю из-за Вика. Такими темпами скоро заявят, что он — моя причина подниматься по утрам и вообще жить. Ох уж эта Лерка с ее страстью к любовным волнениям. Ей невдомек, что к Вику у меня вовсе не романтика, а желание утереть нос, потому что... Потому что он — это... Он, самовлюбленный, ухмыляющийся, чрезмерно уверенный в себе. Железобетонная причина, я считаю. Наш мотив — разделять и властвовать. Футболистов больше по численности. Стало быть, против них логично объединиться. Вот и все. Еще это весело. Вы только посмотрите на них. Я указала на стол, за которым сидели мрачные ногомячники. Впервые в столовой тишина. Как бы не оказаться на их месте, вздохнула Катька. Меня от недосыпа даже подташнивает, если... «Ой, да замолкни уже!» — отмахнулась Жанна. Шепотом и иногда поглядывая на футболистов, мы приступили к обсуждению дальнейшего плана. Правда, меня за бортом оставили, мол, в прошлый раз всё веселье мне досталось, а значит, в этот буду максимум на стрёме стоять. Я не возражала. Смысл происходящего был как раз в веселье, и девчонки этим горели. Все кроме Семёновой. Ну и она быстро сдалась под напором остальных. К нам подошел Олег Борисович и поинтересовался, не попросить ли для кого добавки. По-моему, он неправильно понял установки трухи. «Добавка» — это у нас матерное слово, которое нельзя произносить вслух. А уж предлагать средь бела дня, да еще так громко! Леркаш на месте подпрыгнула от радости. Пришлось ее одернуть и напомнить о взвешивании. Девчонки опять нырнули в планирование, а я посмотрела на футболистов, почувствовав чей-то взгляд. «Это был Вик». Конечно же он. На других я так не реагировала. В отличие от собратьев, он не выглядел мрачным или изнурённым, скорее задумчивым, и улыбался краешками губ так, словно всё понял.